а дня провела в отведенной мне спальне под присмотром горничной. Узор и браслет больше не прятала, толку-то. После моей истерики вся прислуга о причинах визита узнала. На ужин, разумеется, не вышла. Смотреть на толпу графских родственников никакого желания, да и рука болит, и настроение самое мрачное. Но и спать легла в самом ужасном расположении духа, в мыслях о несчастной судьбе.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 Надеюсь, девушка не обидится. Хорошо, надену. Платье являло собой обращик северной моды. Цвет темный, рукава три четверти, вместо декольте скромный ворот. И оборок с тесенками почти нет. «Вам невероятно идет», застегнув последнюю пуговичку и поправив подол, сказала горничная. Девушка была искренна. Мне, честно говоря, результат тоже понравился.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 В просторной комнате с высоченными, забитыми книгами-стеллажами остались трое. Я, Астон и Мелсин. «Так что за способ?» – вопросил граф. Мелсин растянул губы в улыбке и снял с ближайшей полки потрепанную толстую книгу. «Узнаете?» – маг прямо-таки лучился довольством. «Хроники нашего рода», – сказал граф и окончательно посмурнил. «Именно!» – «И что дальше?»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 «Нет, это невыносимо!» «Леди Фиона!» Вновь позвал Астон, поднялся. «Леди Фиона, не расстраивайтесь!» Он осторожно обнял за плечи, притянул к груди. Противиться не хотелось, плакать тоже. И без того все глаза выплакало. «Леди Фиона, все наладится! Мы обязательно найдем способ снять браслет, а пока...» «Милорд, вы не понимаете!» Прошептала я.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 «Леди Фиона, если дело только в рисунке, с рисунком проблем как раз нет!» — встрял Мелсин. «Убрать эту Геральдику легче легкого!» «Мы, не сговариваясь, повернулись к магу», — спросили в один голос. «Как?», как? «Сейчас!» — пробормотал кудесник, зашуршал страницами. «Эти сведения куда древнее!» — попутно вещал он. «Они в самом начале хроник даются. Да и магия там совсем иного порядка, без формул».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 Маю в стенах мрачного замка, принимаю комплименты от грубых северян, любуюсь варварскими поединками и пытаюсь выбросить из головы образ разгневанного Астана. И злюсь, злюсь невероятно, ибо титулованный дескар покидать мои мысли отказывается. И даже осознание того, что граф-дикарь, который не гнушается скакать по двору без рубашки, не помогает».